Глава девятнадцатая. «Кто пришел?» — спросил я, заходя в дом. Госпожа Алиса и ее дочь, — шепнул слуга. «Алиса?» «Хм...» Что ж, от этого посещения подозрения веры, что видео подкинуло имена Алиса, только укрепятся. Не стал переодеваться, прошел сразу в гостиную. Алиса сидела в кресле и пила чай. На полу сидела Милена, белокурая четырехлетняя девочка, игралась с игрушечным самолетиком. Тут же находилась и Лариса, сидела на диване, сложив ладони на коленях. Она попыталась привести себя в порядок, оделась во что-то приличное, причесалась, но опухшая рожа мешала благоприятному впечатлению. «Лемяшка!» — обрадовалась Лариса, когда я вошел. Она поднялась, всплеснула руками, а затем с укором спросила, «Где ж ты так поздно ходишь?» В тир сходил, подарок дядя опробовал. Я с улыбкой показал футляр с револьвером. «У нас тут а, госпожа Алиса!» Лариса стала серьезней. «Она поговорить с тобой хочет!» «Конечно!» Я положил футляр на стол. Алиса взглянула на тетку, и та засобиралась. Пойду, я приберусь на кухне, запричитала она. «Слуги ленивые у нас нельзя без присмотра оставлять. Все сама, все сама. Я с довольной улыбкой проводил взглядом тетку и сел в кресло напротив Алисы. Некоторое время мы молча смотрели друг к другу в глаза. Как твоя мама? Нейтральным голосом спросила Алиса. Вы пришли за нее? «Нет, я пришла к тебе». Алиса прищурилась. «Хотела получше тебя узнать». «С мамой все хорошо». Я пожал плечами. «Хочу воспользоваться советом отца и спросить совета у Елизаветы. Вдруг и правда существует способ ее вылечить?» «Мне бы не хотелось враждовать с тобой и с твоей мамой», вдруг сказала Алиса. «А с чего вы взяли, что мы будем враждовать?» удивился я. Мне уже стало понятна ее цель. Алиса обладает звериной интуицией, и она ощутила опасность, исходящую от меня. Если твоя мама придет в себя, она пожелает вернуть статус официальной жены, заметила Алиса. Хотя вряд ли ее на самом деле беспокоило именно это. Вы ошибаетесь, я улыбнулся. Вам ничего не угрожает. Некоторое время Алиса молча смотрела на меня, гипнотизируя глубокими черными глазами. Затем улыбнулась и посмотрела на свою дочь. «Милена, ты почему не поздоровалась со своим старшим братом?» Девочка подняла на меня голову и боркнула. «Привет». «Привет». Я наклонился и протянул палец. Милена ткнула в него своим. «Идем домой, дочь», — Алиса поднялась. «Спасибо за разговор, Артур. Давайте провожу вас», — предложил я. «Если тебе не сложно». «Пойдешь ко мне на ручки?» — спросил я Милену, присев перед ней. «Ты злой», — сказала она. «К маме хочу». Мия захохотала. «Дядя Артур не злой, мила», — Алиса ласково погладила дочь. «Он добрый?» «Да?» — с сомнением спросила девочка. А мне кажется, он очень страшный. Какой забавный ребенок!» Мия продолжила хихикать. «Любишь мороженое?» Спросил я у Милы. «Или конфетки?» «Люблю», — кивнула девочка. «Сейчас принесу». Я сходил на кухню и достал из холодильника мороженое. Зачерпнул из вазы конфеты и вернулся в гостиную. «Вот, теперь я добрый?» Отдал мили сладости. «Теперь да, добрый!» — важно кивнула она. «Пойдешь на ручки?» «Я подумаю». Я хмыкнул и взглянул на Алису, которая прикрыла рот, сдержанно хихикая. «Не подумай на себя!» — махнула она рукой. «Просто, когда ты конфеты принес, я анекдот вспомнила. Какой?» «Не скажу!» — помотала голову Алиса. «Ты подумаешь, что я сумасшедшая психопатка!» «Мила, хватит выделываться, нам домой пора!» «Ладно», — неохотно сказала девочка. «Бери на руки. Только конфеты еще возьми, дома их прячут». «Как скажешь». Я подхватил Милу и сходил на кухню. Там мелкая опустошила вазу, рассовывая конфеты по карманам. Мы вышли на улицу. Было темно, на небе вовсю сверкали звезды. Милена потребовала посадить ее на шею, и я выполнил ее приказ. «Расскажите тот анекдот», — попросил я Алису. «Я подумаю», — отозвалась она. «Повторюшка», — фыркнула Мила. «Ты мне на волосы мороженым капаешь», — заметил я. «Ну и что?» «Ну, я не нашелся, что ответить». Остаток пути мы прошли молча. Только Мия мурлыкала, сидя на голове Алисы. «Уютный домик», — заметил я, кину взглядом двухэтажный коттедж с зеленым двориком. «Да, не жалуемся», — кивнула Милена. Я снял ее с шеи и поставил на землю. Она тут же убежала, не попрощавшись. «Забавная девочка», — улыбнулся я. Алиса проводила взглядом дочь и заявила. «Анекдот...» черный о я повернулся к ней жизнь она как конфета и то и другое легко отнять у ребенка хихикая алиса ушла в дом и этот анекдот ей пришел в голову когда ты принес конфеты для ее дочери мия удивленно взглянула на меня люди очень странные Не то слово. Я почесал мокрый мороженого затылок. Вернулся домой и сходил в душ. «Зачем она приходила?» — спросила Мия. «Проверить меня». Я сел за рабочий стол. Алиса ощущает, что я опасен. Скорее всего, Лариса сама пришла к ней и предложила шпионить за нами, аргументируя тем, что если мама проснется, она вернет себе статус третьей жены. Алиса приняла ее предложение и хотела посмотреть на мою реакцию. Вряд ли она боится маму. «Тогда, получается, ты попал в ее ловушку», — задумалась Мия. «Ты же использовал Ларису для своих целей, и ей придется покинуть город. И Алиса может понять, что за этим стоишь ты». «Посмотрим», — хмыкнул я. Перед сном внимательно изучил что там завтрашним благотворительным вечером. Им занимается Марина, первая жена барона. Надо сказать, она весьма компетентна. Захар скинул на нее очень сложное бремя в ограниченное время подготовить мероприятие, на которое не стыдно позвать мага из клана топ-50. Но Марина вроде справилась, судя по отчетам. Успела отправить всем приглашения, хоть и электронные, подготовила столы для коктейльного часа и живую музыку, заказала для барона приветственную речь, наняла известных актеров и политиков, которые выступят с поддержкой благотворительной цели, организовала роскошный ужин и тихий аукцион после него. На аукционе будут продаваться медали, кубки и таблички. В зависимости от материала, из которого сделан предмет торга, различалась и цена. Минимальная стоимость лота 100 рублей, а максимальная 5000 рублей. За таблички из кости могущественного зомби-мага. Барон потратил 10 тысяч рублей на организацию мероприятия. На медальки, кубки и таблички ушло еще 10 тысяч. «Неплохо, что сказать?» «Я подкорректировал с Мией детали плана. Теперь можно ложиться спать. Завтра надо много сделать для подготовки». Проснулся рано. Пока умывался, слушал Мию. Сара ночью справилась с заданием. Весь компромат на Марьяну уничтожен. Мужчина уехал в другой город и вряд ли вернется. Вера вот-вот продаст обе квартиры. Болгаковы уже снесли тот домик и начали с нуля возводить здание. Клан Волковых все же решил вылечить Борислава. Его через три дня отправят в столичный госпиталь. О, Вильгельм, правда, пошел в местную лабораторию. Вот только что о нем запись появилась. Ну, не о нем, он анонимно заказал тест. Я подменю результаты, тут можешь не беспокоиться. «Пусть Ники уведомит Сару, что скоро она получит свою награду», сказал я, вытирая лицо бумажным полотенцем. «Сделано». Я прислушался к себе. Внешний поток энергии от чужих эмоций слабенький, все же про меня начинают забывать. Но для Сары Маны хватит, чтобы поднять ядро до пика третьей ступени. Эликсир развития ядра уже готов, отправлю его сегодня». Если все пройдет хорошо, Сара поднимет ядро до четвертой ступени, и этого уже минимально хватит для моего плана. Вернулся в свою комнату. Сара уже получила сообщение? М да. Тогда начинаю. Улица Марка Грейга, дом 32, квартира 7. Сара очень волновалась. Она сидела в кровати и теребила рука в черной пижаме, не отрываясь от планшета. Только что Ники связалась с ней и сказала, что лидер желает наградить ее за выполненное задание. «Ай!» — Сара схватилась за правое запястье. На нем проступила алая девятка, которая медленно изменила форму и стала восьмеркой. А следом из цифры в Сару хлынула мана, от которой ядро начало стремительно расти. Только когда оно достигло пика третьей ступени, поток маны прекратился. Цифра исчезла, но Сара не могла прийти в себя. «Сегодня тебе придется самой забрать посылку», — раздался голос Ники. «Я сброшу тебе координаты». В посылке эликсир развития ядра, с помощью которого ты сможешь повысить ядро до четвертой ступени. Сара тупо кивнула. У нее не было слов. Закончив циферкой с циферкой Сары, я сходил и позавтракал. Поболтал немного с мамой и приступил к артефакторике. Первым делом подготовил все ингредиенты, а затем начал рисовать круги. На этот раз мне нужна артефакторная печь мастера. Для нее необходимо семь элементов, три основы, которые образуют нижний треугольник, три крышки, верхний треугольник и одна стенка с любой из сторон. Закончив с печью мастера, я нарисовал круг управления печью, самый важный элемент, без которого невозможны сложная артефакторика и алхимия. Начинаю. Взял колбу с кровью мертвого волка и вылил в печь. Следом закинул корешок мертвого дерева. В печи зажегся зеленоватый огонь, мертвое пламя. Не самое лучшее пламя из возможных, конечно. В идеале для моего случая бы подошло пламя кровавой эссенции, но я пока не знаю, как в этом мире зажечь его. С помощью круга управления я отрегулировал температуру и интенсивность огня, после чего достал основу будущего артефакта — кусок магического серебра. Закинул металл в печь и коснулся стилусом круга управления прикрыл глаза, передавая через него визуальный образ артефакта. Серебряный слиток расплавился, на одной из крышек начала формироваться шинка кольца. Готово. Я поднял со стола камешек кровавой яшмы и закинул его в печь. Затем взял кристалл зомби-мага шестой ступени и отправил следом. Через несколько минут уже было готово изделие. Серебряное колечко с тусклым алым камушком в навершие. Я убрал его в футляр. Время этого артефакта еще не пришло. «Ты использовал кристалл зомби-мага для рецепта», — заметила Мия. «На таких кристаллов же не было в твоем мире». Да, но я не нашел другой способ, как повысить ранг артефакта пожал плечами. Теперь мое кольцо может эффективно действовать на людей с ядром шестой ступени. В местной системе рангов это пик мастера или нижняя планка грандмастера. мастера. В этом мире привязка ступени ядра к рангу мага не была строгой, как в моем. Но часто по рангу было очевидно, какая именно ступень ядра у мага. У ученика первая-вторая ступень у подмастерья 3-4, у мастера 5 шестая, у грандмастера седьмая, восьмая. Чтобы получить низший титул дворянина, необходим ранг грандмастера. Любой барон – минимум грандмастер, поэтому с ними стоит быть осторожнее и с Захаром, и с Агатой. Я немного отдохнул и приступил к алхимии, но не стал сразу создавать печь, надо сперва подкорректировать рецепт. Я собирался приготовить зелье дурмана, которое тоже необходимо для плана падения баронессы. Минут двадцать я правил рецепт, а затем приступил к алхимическому процессу. Создал алхимическую печь мастера и снова зажег мертвое пламя, используя кровь мертвого волка и корень мертвого дерева. Дальше я добавил основу зелья, магическую белину черную. Следом в печь отправилось 10 растений, которые можно найти в любой алхимической лавке. Последним штрихом снова стал кристалл зомби-мага шестой ступени. Когда зелье было готово, Мия удивленно спросила. «Ты в алхимию интегрировал кристаллы? Не только в артефакторику?» «Да, по той же самой причине». Я скастовал зелье идентификации и внимательно изучил зелье Дурмана. Эффект немного изменился, но в целом все то же самое. «Ты правда гений», — вздохнула Мия. «О да, я такой!» Убрал зелье во флакон и рухнул в кресло. Голова пухла от слишком долгой концентрации. «Лимон получил посылку», — сказала Мия. «Ждет разрешение на использование алых чернил». «Пусть начинает», — устало кивнул я. Деревня Кукушка. Поместье главы. Лимон стоял напротив зеркала. Скалясь, он поднес лезвие ножа к лицу. Алые чернила необходимо внедрить на видном участке кожи. Что ж, лимон сделает это. Лезвие глубоко прорезало щеку под правым глазом. Лимон даже не поморщился. Продолжая скалиться, он подцепил алую каплю и поднес ее к ране. Капля впиталась в кровь, от пореза во все стороны расползлись линии. Но вскоре они исчезли, и на месте пореза появилась цифра девять. «Я девятый», — прошептал Лимон. Он подошел к коробке и достал оттуда склянку с ярко-зеленой жидкостью. Эликсир — развития ядра, который поможет ему поднять ядро с пика четвертой ступени на пятую. «Ты должен справиться», – подбодрила его Ники. «Только с ядром пятой ступени ты сможешь выполнить задание лидера». Лимон решительно кивнул. «Он точно справится». Я сидел в кресле и пил чай с тортиком. Устал. После того, как разобрался с циферкой Лимонна, я еще полчаса занимался алхимией, пополняя свой базовый набор. Вера отправила деньги на счет. Мия довольно мурлыкнула. Ровно сто тысяч. Я довольно улыбнулся. Посмеиваясь, съел первый кусок тортика. Она написала Беттифером. Хочет как можно скорее продать партию товара. Я отпил чаю. Она отправила описание. Двенадцать человек, из которых девять девушек. Одной только недавно семнадцать исполнилось. «Они в плену?» — тихо спросил я. «Пока нет, но за ними скрытно наблюдают. По отмашке их всех поймают в течение восьми часов». Я задумчиво кивнул. «Вера, тварь. Она продает людей как товар». Беттихеры не лучше, на они отдают людей зомбакам, взамен получая ресурсы из мертвых земель. Что там делают с этими людьми, даже не хочется думать. Наверное, самое гуманное превращают в зомби. Чуть похуже, съедают. Но ведь могут быть и более страшные исходы. «Сколько всего людей она продала?» — прошептал я. «За все время?» – уточнила Мия. Я кивнул. «Сейчас. 323 человека. От 15 до 30 лет». Я допил чай и поставил пустую чашку на стол. Последние сомнения в строгости наказания веры исчезли. «Пора уже идти», – заметила Мия. «Началась регистрация гостей». Я сходил в душ, переоделся в смокинг и вышел из дома. Меня ждал автомобиль представительского класса с водителем. «Тут же иди несколько минут», — заметил я. «Это может повредить престижу рода». Ко мне подскочил дворецкий. «Барон специально отправил за вами автомобиль». Я пожал плечами и сел в машину. Мы медленно покатили в сторону Белого дворца. Из окна я видел, какую работу проделали коммунальные службы кланового квартала. Улицы чистые, на домах не пятнышка, Идеальный порядок. Через пару минут мы приехали. Я вышел из автомобиля и с интересом осмотрелся. Вся парковка была забита дорогими автомобилями, а в небе кружили сразу три пассажирских вертолета. У входа увидел Веру и Алису. Вторая и третья жена барона встречали гостей и благодарили их за посещение. Вера выглядела уставшей, но из-за своего приятного внешнего вида она располагала к себе. Усталость лишь добавляла симпатии. Скромная, симпатичная женщина с доброй улыбкой. Алиса же выигрывала с другой стороны. Шикарная красавица с идеальными формами, одетая в роскошное платье. Алиса сверкала, словно бриллиант, в то время как Вера создавала уютную атмосферу. Хорошее сочетание. «Артур, дорогой!» — Вера улыбнулась мне. Алиса тоже улыбнулась и кивнула. «Проходи, а тебе уже?» — спрашивали гости. «И гости!» — Алиса подмигнула. «Спасибо вам!» — смутился я. Вошел в просторный зал со множеством столов, с закусками и разносящими алкоголь официантами. «Благородный Артур, я тебя ждала!» Ко мне подошла Анастасия Беттихер. Ее глаза сверкали. «Благородная Анастасия, рад вас тут встретить!» Я легко поклонился. «Меня не хотели брать!» Анастасия надула пухлые губки. «С трудом дедушку уговорила!» «Я рад, что вы посетили этот благотворительный ужин», — улыбнулся я. «Не против, если я перекушу?» «Нет, конечно». Анастасия хихикнула в кулачок. «Я знаю, что ты любишь кушать. На балу видела». «Похоже, она следила за тобой», — заметила Мия. «Девчуля и правда влюбилась. Хотя с чего бы...» «Вы люди, правда, очень странные». Весь коктейльный час Анастасия не отлипала от меня. Но время я провел с пользой, Анастасия много чего рассказала про кланы, чьи представители пришли на ужин. «Это Сергей Булгаков, он из побочной ветви», — прошептала Анастасия. «Но это неудивительно. Булгаковы бы не стали посылать на такое маленькое мероприятие кого-то из главного рода. Да, не стали бы, тем более сейчас, когда на носу исцеление их сына». «О, это твой отец, да?» — Анастасия кивнула на барона, который поднимался на сцену. «Да, подтвердил я». Барон взял в руки микрофон «Зал стих». Дорогие гости, благодарю каждого из вас, кто решил посетить мой дом. Пару минут барон описывал благотворительную цель вечера — помощь детям и подросткам, которые не могут ходить. Я решил организовать это мероприятие, когда мой сын Артур был исцелен апостолом Михаилом из церкви Богини Жизни. Это чудо! Поразило меня до глубины души. «Артур, сынок, выйди ко мне». Я мысленно закатил глаза. «Обязательно надо показать всем чудесного исцеленного. Многим ведь интересно, как он выглядит». Но я изучил программу вечера и был готов к этому. Я вышел на сцену и скромно поклонился всем гостям. «Артур, мой сын, был сильно ранен неизвестными бандитами два года назад», — с печалью в голосе сказал барон. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы исцелить его. Но лекари разводили руками, случай был слишком тяжелым. У меня, как у провинциального барона, не было средств, чтобы нанять архимага». Но все эти два года я не терял надежды. Копил деньги, пытался наладить связи. Я был готов пожертвовать своим титулом, чтобы вылечить сына. Но произошло чудо. В тот счастливый день, только проснувшись, я сразу понял, что-то произойдет. Моя душа пела от радости. Барон еще минуты три вешал лапшу на уши всем гостям. Когда Артур стал калекой, этот козел послал к нему священника, который был всего лишь в ранге слабенького мастера. Он, конечно, не смог вылечить больного. На этом вся помощь Захара закончилась. Он просто выкинул калеченного сына из головы. «И вот Артур стоит рядом со мной», — продолжал барон брехло. Он стоит на своих ногах. Я всей душой желаю поделиться своей радостью, чтобы родители ощутили это чувство, когда их ребенок вновь стоит, чтобы дети были счастливы вновь, обретя способность ходить. Надо сказать, барон умел красиво заливать. Гости прониклись его пылом и искренностью. Некоторые дамы даже прослезились. «Артур, сынок, скажи что-нибудь гостям!» Барон протянул мне микрофон. Я взял его, смущенно откашлялся. Я, впервые выступая на такую публику, сглотнул от волнения. Спасибо каждому, кто пришел. Спасибо моему отцу и тете Марине, что организовали это замечательное мероприятие. Спасибо апостолу Михаилу, что вылечил мои ноги. На этом месте я поклонился в пояс. «Отец и сын так похожи!» — восхитилась Мия. «Оба актеры от Бога!» «Я очень благодарен каждому из вас. Я снова сглотнул. Спасибо. Простите, что не умею говорить красиво». Я протянул микрофон обратно барону, у которого глаза повлажнели. Так его потрясла моя речь. Раздались аплодисменты, весь зал рукоплескал. Я заметил восторженное лицо Анастасии, которое хлопало громче всех и не сводило с меня восхищенного взгляда. Энергия бурной рекой полилась в меня. Люди испытывали положительные эмоции по отношению ко мне. Дуэт отца и сына тронул их. Мы с бароном расположили людей к себе. К сожалению, среди гостей не было никого сильнее «Грандмастера». Поэтому эффект не был особо сильным, но даже его хватило, чтобы ядро стало немного больше. Недалек тот момент, когда оно достигнет предела в пятой ступени. Я спустился со сцены и отошел подальше. Ко мне тут же присоединилась Анастасия. После нас выступили еще несколько человек — актеры, политики, директора больниц. Все они высказывали восхищение барону и организованному им вечеру. Когда все выступили, барон снова вышел на сцену и сказал. «Дорогие гости, пройдемте в банкетный зал. Там для вас приготовлен великолепный ужин». Началась, замурлыкала Мия. «Скоро будет весело!» Я украдко усмехнулся и нашел взглядом барона, который улыбался до ушей. Что ж, ему недолго осталось радоваться.